Глава четвертая. Можно ли это вылечить самому? Я смотрю на свои часы и не верю глазам. Всего двенадцать часов ночи. Ответив на последние вопросы о сексе, я бегло осматриваю комнату, чтобы убедиться, что путь в ванную свободен. Увидев в толпе просвет, я устремляюсь в него в надежде избежать новых вопросов. Дверь слегка приоткрыта. Я нерешительно заглядываю внутрь. Хозяйка вечера, Элоиз, сидит на краю ванны, а Лейнер поливает из массажной душевой насадки холодной водой ее обожженные щеки. Как оказалось, Элоиз присоединилась к Лейнеру из Золушке в их лаборатории, чтобы узнать, не нужна ли им еще выпивки. Чудо, не хозяйка. Лейнер настоял на том, чтобы намазать ее своим пикантным бальзамом. Ему было невдомек, что всего за несколько часов до вечеринки Элоиз была на чистке лица, из-за которой ее кожа была чрезвычайно чувствительной к любому раздражению. Мне было отрадно видеть, что посреди всего происходящего безрассудства Лейнер сделал все как надо, позаботившись о ее ожогах. И у врачей, и у юристов есть свой главный древний принцип, определяющий сущность их профессий. Если в медицине главное – не навредить, то в мире юриспруденции каждому известно. Если клиент решил сам представлять себя в суде, то он идиот. Итак, если вы решите заняться самолечением – Постарайтесь не навредить себе и не быть идиотом. Можно ли применять тетрациклин, предназначенный для аквариумных рыбок? Как-то раз в отделении неотложной помощи пришла женщина с инфекцией кожи головы. Она пыталась лечить ее самостоятельно, принимая тетрациклин для рыбок. Как оказалось, антибиотики ей были не нужны. Было ли такое самолечение верхом изобретательности или безумием с ее стороны? Я бы не стал называть это изобретательностью, так как ей также пришла в голову и идея натереть макушку зубной пастой. Что касается тетрациклина для рыбок, то эти таблетки зачастую содержат ту же дозировку, что и продающиеся в аптеке. Однако я никак не могу гарантировать отсутствие вредных примесей. Если следовать обычной логике, то лучше уж пользоваться тем, что изначально предназначено специально для людей. Правда ли клюквенный сок помогает от инфекции мочевых путей? Возможно. В рамках опубликованного в журнале Американской медицинской ассоциации исследования было продемонстрировано значительное снижение частоты инфекции мочевых путей среди пожилых людей, ежедневно употреблявших клюквенный сок. Причины до конца не ясны, однако самым вероятным объяснением является то, что какой-то компонент клюквенного сока не дает бактериям цепляться за стенки мочевого пузыря, Некоторые мои знакомые на дух клюквенный сок не переносят. Тем не менее, так как инфекцию мочевых путей можно подхватить после секса, то вместо сигареты, пожалуй, стоит хлепнуть немного горького клюквенного сока. Поможет ли йогурт избавиться от грибковой инфекции, если положить его внутрь? Йогурт может и помогает с профилактикой грибковых инфекций, но только если поместить его в правильное отверстие, а именно в рот. Йогурт действительно обладает рядом весьма любопытных, полезных для здоровья свойств. Некоторым женщинам стакан йогурта в день при приеме антибиотиков помогает предотвратить развитие грибковой инфекции, частой спутницы подобного лечения. Тем не менее, сам по себе йогурт не в состоянии избавить вас от грибковой вагинальной инфекции, если она уже в самом разгаре. Можно ли пламенем свечи удалить серу из ушей? Чрезмерное скопление серы в ушах может привести к нарушению слуха или боли. Однако это не повод начинать поджигать себе голову. Продаются специальные конусообразные свечи, которые вставляются в ушной канал и поджигаются, тем самым якобы помогая избавиться от излишков серы. Компании, производящие данные свечи, заявляют об их невероятной пользе для здоровья. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и канадское правительство с ними не согласны и выступают против подобных обманных заявлений. Чаще всего серые из ушей выходит самостоятельно, а если этого не происходит, то следует обратиться за помощью к врачу. Стоит ли смазывать ожоги сливочным маслом? Нет. Приберегите масло для завтрака. Вместо него используйте холодную воду. Вместе с тем должен признать, что кое-что с вашей кухни действительно может помочь справиться с болью при ожоге. Индийская медицинская литература советует использовать кожуру вареного картофеля и мед. Почему мед? Он обладает антибактериальными свойствами и порой используется в медицинских целях. Кожура вареного картофеля может показаться необычным лечебным средством, однако она помогает поддерживать влагу. Лучшее, что вы можете сделать, схватившись за горячую сковороду, это поместить обожженный участок кожи под струю холодной воды и только после полного его охлаждения нанести антибактериальную мазь. В случае сильного ожога обратитесь в отделение неотложной помощи местной больницы. Помогает ли мелатонин справиться с разницей во времени? Хорошая новость для любителей путешествовать по миру. Мелатонин может стать эффективным решением проблемы нарушения суточного ритма при смене часовых поясов. По результатам анализа 10 исследований использования мелатонина было сделано заключение, что прием от 2 до 5 мг мелатонина перед сном в течение первых 2-4 дней после прибытия в место назначения помогает подстроиться к новому ритму. Наряду с этим следует применять и другие, не медикаментозные меры, такие как отказ от спиртного, борьба с обезвоживанием, физические упражнения и другие виды активной деятельности в дневное время, правильное питание, нормальный режим сна и подстройка под местное время. Нужно ли прикладывать к синяку под глазом сырое мясо? Лед на лице смотрится далеко не так эффектно, как огромный бифштекс, однако выполняет ровно ту же самую функцию. В говядине нет никакого волшебства, лишь холод и немного давления. Также следует держать голову приподнятой и не принимать аспирин или ибупрофен, которые могут нарушить свертывание крови. Конечно, лучше всего вообще избегать ударов по лицу поможет ли зубная паста избавиться от прыщей. Существует множество народных средств от заболеваний кожи. И какими только кремами и зельями не мажутся люди, которые приходят в отделение неотложной помощи. Среди популярных народных средств от прыщей можно перечислить пищевую соду, уксус, молотый кофе, йод, крем от геморроя, сахар, соль и зубную пасту. Принято считать, что зубная паста – отличное народное средство от прыщей. Мне не удалось найти научных исследований ее эффективности в борьбе с угревой сыпью, однако, вероятно, она помогает высушить эти надоедливые угри. Если вы все же решили опробовать зубную пасту в деле, то у меня для вас есть несколько предостережений. Периоральный дерматит – это эритематозные, пополупустулезные высыпания на лице. Если простыми словами, то сыпь похоже на угревую. Этой проблеме подвержены практически только женщины в возрасте от 20 до 35 лет. Этиология этого дерматита не ясна, однако некоторые специалисты полагают, что определенную роль может играть зубная паста с содержанием фтора. Аллергия на запахи также может стать проблемой при лечении зубной пастой. Известно, что перуанский бальзам может вызывать аллергические реакции, равно как и входящие в состав некоторых зубных паст коричневый альдегид. Опасно ли выдавливать прыщи? Был у меня в отделении неотложной помощи один странный случай, пускай и не совсем относящийся к делу. Пришла пациентка с перевязанной челюстью. Она сказала, что ей стыдно, так как она без конца ковыряла себе лицо, от отчего у нее началась инфекция. Я попытался успокоить ее, сказав, что это распространенная проблема, и попросил дать мне взглянуть. Когда она сняла повязку, я увидел огромную дыру 10 на 10 сантиметров, доходящую прямо до кости. Ей назначили антибиотики и тщательное психиатрическое обследование, и никто ни разу ей не сказал, «Разве мама не говорила тебе не ковырять лицо?» Что касается выдавливания прыщей, то это определенно может привести к некоторым осложнениям. Давя прыщи, мы можем протолкнуть вызвавшие их бактерии вглубь кожи, тем самым только усилив покраснение и припухлость. Кроме того, это самая распространенная причина после угревых рубцов. Выдавливание прыщей связано с еще одним смертельно опасным осложнением под названием тромбоз пещеристого синуса, при котором происходит образование тромба в синусовой пазухе между кленовидной костью, большой костью в основании черепа и височной костью, расположенной в области виска. Самым опасным участком для выдавливания прыщей является так называемый треугольник смерти. Область от переносицы до уголков рта. Кровь по венам на этом участке отводится в пещеристый синус. И любая серьезная инфекция в этой области может привести к тромбозу пещеристого синуса. Выдавливая прыщи на этом участке лица, вы можете занести инфекцию, запустив этот опаснейший процесс. Если за ужином кто-то подавился, можно ли провести трахеостомию с помощью ножа для устриц? Наша подруга Ким на все руки мастер а так как она еще и довольно крепкого телосложения, то может браться практически за любые авантюры. Ей захотелось узнать ответ на этот вопрос, и мы сразу поняли, что если кому-то это и под силу, то точно ей. Кроме того, она не позволит данной процедуре прервать свой званый ужин. Крикотиреоидотомия, что-то вроде трахеостомии, одна из самых эффектных процедур, проводимых в отделении неотложной помощи. Она призвана обеспечить доступ воздуха в легкие в случае заблокированных дыхательных путей. Помните серию Мэш, в которой отец Мулкахи вонзает какому-то парню в горло ручку, чтобы помочь ему с дыханием? Нож для устриц тоже подойдет. Однако пытаться сделать это в домашних условиях точно не стоит. Лучше вызовите скорую. Правда ли, что если помочиться на ожог от медузы, то жечь перестанет? Мы все видели эту серию друзей. Да ладно, вы тоже их смотрите. В который Монику жалит медуза. Джо вспоминает способ избавиться от боли. Помочиться на оставленный ожог. Монике не удается как следует изогнуться, а у Джо не получается сделать это на глазах у других, в результате чего спасать ситуацию приходится Чендлеру. Не верьте всему, что показывают по телевизору. Ожоги от большинства медуз вызывают лишь боль и онемение. Австралийские кубомедузы являются самыми ядовитыми и смертоносными среди всех жалящих морских тварей. Примерно 20% людей, ужаленных кубомедузой, умирают. Португальский кораблик также опасен, однако даже в подметке не годится кубомедузе. Следующие рекомендации применимы при ожогах от большинства медуз. Пациенту следует удалить все видимые щупальца, делать это желательно в перчатках. Область ожога от кубомедуз необходимо промыть столовым уксусом. Уксусная кислота предотвращает активацию несработавших стрекательных клеток, и уксус надо лить не жалея. Если уксуса под рукой не оказалось, смыть оставшиеся стрекательные клетки можно соленой морской водой. В лабораторных опытах моча, аммиак и спирт способствовали срабатыванию некоторых стрекательных клеток, а это значит, что при их использовании незначительный ожог может перерасти в нечто большее. Так что мочиться на ожог от медузы одновременно и мерзко, и болезненно. Почему нельзя засовывать в уши ватные палочки? Как же сладок запретный плод. Вечно так и подмывает сделать то, чего делать не следует. Уши чаще всего не требуют регулярной чистки. Они в этом плане сродни печи с функцией самоочищения. Если сера появляется на наружном ухе, то можно убрать ее ватной палочкой. Если вы не можете удержаться от того, чтобы засунуть ее поглубже, то рискуете получить травму или серную пробку. В случае образования серной пробки, помимо нарушения слуха, вас ждут и неприятные боли. В аптеке продаются специальные средства для избавления от серной пробки. Однако зачастую достаточно просто ввести шприцом теплую воду. В крайнем случае вы можете обратиться к врачу или прийти в отделение неотложной помощи на чистку. Мы частенько сталкиваемся с пациентами, нарушившими эти правила, которые приходят к нам, чтобы вытащить застрявшую в ухе вату с кончика ватной палочки. Не переживайте, мы ко всему готовы. Еще из ушей мы достаем тараканов, бусины, колпачки от ручек и прочие мелкие предметы. Голдберг «Нам нужен перечень вещей для вопроса про ватные палочки». Лейнер. «Лады». Голдберг. «То, чего нельзя делать, но так хочется». Лейнер. «Срывать коросту». Голдберг. «Мне нравится, когда официанты приносят еду и предупреждают. Горячая тарелка». «Не могу удержаться, чтобы не потрогать». Лейнер. «Отлично, давай еще». Голдберг. «Как говорит Кэрри...» Что-нибудь посмешнее, мальчики? Подшучивать над редактором – одна из тех вещей, которые делать нельзя. Но так хочется. Лейнер. Посмешнее. Например, как достать мои старые школьные кроссовки 41-го размера из задницы книжного редактора? Посмешнее. Голдберг. Оставить это в книге? Лейнер. Тебе решать. Возможно, малость грубовато. Зато от всего сердца. Голдберг. В самую малость. Что за грозная маленькая мышца это твое сердце? Лейнер. Я пытаюсь вспомнить еще что-нибудь, чего нельзя делать. Голдберг. Разговаривать с женской грудью. Есть своих детей. Лейнер. Заражаться ветрянкой. Голдберг. Тебе лишь бы чем-то заразиться. Лейнер. Давить прыщи. Голдберг. Разговаривать с набитым ртом. Лейнер. Знавал я девушек, которым нравилось давить прыщи друг другу и своим парням. Голдберг. Хотел бы я, чтобы моя вычесывала меня, как обезьяна. Лейнер. А еще можно есть. Обезьяны вычесывают и одновременно едят. Это самое интересное. Выбирают насекомых из шерсти и съедают их. Образно выражаясь. Голдберг. Образно выражаться у тебя получается лучше всего. Лейнер. И снова спасибо. Голдберг. Мне уже скоро пора идти на игру Никсов. Лейнер. Мы можем вернуться к этому завтра. Когда ты придёшь из больницы? Голдберг. Давай попробуем закончить все. Лейнер. Тебе пора идти, ладно. Обсудим это завтра. Голдберг. Хорошо, обсудим завтра. Лейнер. Я гляну письмо, и мы забьем последний кол в сердце этому кровососущему завтра. Опасно ли самому себе проводить орошение кишечника? Утверждается, что орошение кишечника помогает с несварением и грибковыми инфекциями, нормализует кровяное давление, восстанавливает кислотно-щелочной баланс, борется с неприятными запахами, избавляет от запоров, способствует нормальной свертываемости крови, стимулирует выработку лейкоцитов, препятствует образованию желчных камней, очищает кишечник от паразитов улучшает концентрацию внимания и помогает при застое в легких, заложенности носовых пазух, проблемах с кожей и грибке на ногтях. Неплохой послужной список. Однако все это не до конца доказано, а сама процедура действительно может представлять опасность. При орошении кишечника очень большое количество жидкости вводится в толстую кишку по трубке через задний проход. Цель этой процедуры – выведение токсинов из организма за счет избавления от шлаков в толстой кишке. Для этого используются десятки литров жидкости, которая может содержать кофе, травы, ферменты или пырей. Аппараты для орошения кишечника разрешено использовать только в рамках назначенного специализированным врачом лечения. Кроме того, гидротерапия толстой кишки может быть опасной. Потенциальные осложнения включают перфорацию кишечника, остановку сердца из-за чрезмерного всасывания жидкости Нарушение баланса электролитов и серьезной инфекции. Голдберг. Эта книга погубит нас обоих. Редактор наверняка получит приличное повышение, а мы с тобой будем в фетровых шляпах в метро играть на флейтах музыку антских народов. Лейнер. Музыка андских народов на флейтах? Как по мне, подходящее музыкальное сопровождение для рекламы гидроколонотерапии. Почему люди так помешаны на толстой кишке? Голдберг. Как по мне, так это какое-то безумие. Ты сказал, что чистой должна быть кишка твоя. Я прямо как магистр йода сказал. Лейнер. Я тоже так думаю. Это часть иудейско-христианского наследия в виде ненависти к самому себе. Понимаешь, что мы все нечисты до мозга костей. Голдберг. Разложение. Такое чувство сегодня, словно я гнию изнутри. Лейнер. Точняк. Если даже кишечник не может быть грязным. Как так? Голдберг. Отличное название для попсовой песни. Лейнер. Для принца было бы самое то. Голдберг. Представь себе Бритни Спирс, исполняющую песню Марка Лейнера, «Если даже кишечник не может быть грязным. Как так?» Клип был бы тоже на славу. Лейнер. «Мне нравится отслеживать, чем занимаются стареющие рок-звезды». Голдберг. «Обязательно какие-нибудь звездные камео из колоноскопии?» Лейнер. «Рот Стюарт в итоге стал новым Джимом Нейберсом». Голдберг. «А что он сейчас делает? Я тут в газете прочитал, что Элтон Джон вводит себе мачу ягнят, чтобы похудеть». Лейнер. «Рот поет дуэтом с Долли Партон, баллады Гершвина и детские песенки». Я не удивлюсь, если следом он запишет совместный альбом с австралийской мальчиковой группой The Vigles. Голдберг. Там также говорится, что Майкл джексон предположительно боролся с лишним весом, ставя самому себе многочисленные клизмы. Однако затем ему нужно было носить тампон, чтобы ничего не подтекало. Лейнер. Как можно заставить ягненка пописать в банку? Голдберг. Это будет моей следующей работой после этой книги. Ставить катетеры ягнятом. Лейнер. джексону нужно было просто растолстеть, как это сделал Элвис. А это правда про Элтона Джона и мочу ягнят? Голдберг. Нью-Йорк-Пост. Раздел со слухами про звезд. Разве газеты могут врать? Лейнер. И то правда. Голдберг. Может нам добавить вопрос про мочу ягненка в качестве народной байки? Лейнер. Разве информация не должна продержаться в общественном подсознании дольше одного дня, чтобы стать народной байкой? Помогает ли грудное молоко от бородавок? Тут нас может порадовать выпуск медицинского журнала Новой Англии за июнь 2004. Крем, одним из ингредиентов которого выступает грудное молоко человека, оказался эффективным способом борьбы с неподдающимися лечению бородавками. Ключевым ингредиентом крема является соединение под названием альфа-лактальбумин-алийновая кислота. Это может привести к другим направлениям исследования, так как определенные типы бородавок, связанные с вирусом папилломы человека, могут быть связаны с раком шейки матки. Возможно, вскоре в Старбаксе появится большой латте без кофеина на грудном молоке. Нужно ли при змеином укусе пытаться высосать яд? Мне нравятся хорошие вестерны. И нет ничего круче, чем высосать и выплюнуть яд из змеиного укуса. Разумеется, за этим обычно следует щедрая порция виски и добротная перестрелка. К сожалению, теперь так делать не рекомендуется. Высасывание яда не только неэффективно, но и может привести к инфекции на месте укуса. Согласно рекомендациям Американского Красного Креста, при змеином укусе необходимо сделать следующее. Первое. Промойте место укуса водой с мылом. Второе. Обеспечьте неподвижность пораженного участка и держите его ниже уровня сердца. И третье. Обратитесь за медицинской помощью. Специалисты по токсикологии также могут рекомендовать наложить слабый жгут выше места укуса, чтобы остановить распространение яда. Это следует делать с осторожностью, так как сам жгут может привести к проблемам, если полностью остановит кровоток. После этого человека необходимо как можно скорее доставить в отделение неотложной помощи больницы. Существуют противоядия для разных видов змей. Также змеиные укусы лечатся антибиотиками и хирургическим вмешательством. Из порядка 120 видов змей, обитающих на территории США, около 20 являются ядовитыми. Большинство укусов происходит в юго-западной части страны, однако бывают случаи даже и в Нью-Йорке. В штате Нью-Йорк обитают три вида ядовитых змей – полосатый гремучник, цепочный карликовый гремучник и медноголовый щитомордник. В черте города, однако, чаще всего кусают змеи, которых содержат в качестве домашних питомцев. Почему мы икаем и как избавиться от икоты? Врачи славятся тем, что придумывают заумные названия, которые ни о чем не говорят большинству людей. Типичный пример тому – икота для которой врачи используют латинское слово «singultus». Звучит и правда нелепо. Икота возникает, когда диафрагма сокращается, что приводит к внеочередному короткому вдоху. Характерный звук возникает из-за смыкания голосовых связок. Они создают препятствия для хода воздуха. Раздражение диафрагмы может происходить по ряду причин. Из-за растяжения желудка от еды, алкоголя или воздуха резкого изменения температуры желудка, либо злоупотребления табаком или спиртными напитками. Кроме того, икота может быть вызвана возбуждением или стрессом. Хотя чаще всего икота проходит через несколько минут, порой она может длиться днями и даже неделями. Такое, впрочем, случается редко и обычно указывает на какие-то медицинские проблемы, такие как грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, Тяжелая гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь или опухоль, раздражающая нервы грудной полости. Если икота не прекращается больше месяца, то ее нарекают неподдающейся лечению. Чтобы справиться с такой икотой, врачи иногда прибегают к нейролептическим препаратам. Если вы не хотите пичкать себя нейролептиками, то можете попробовать один из этих простых способов, эффективность которых, правда, не доказана. Первое. Дышите в бумажный пакет. Второе. Нагнувшись, пейте воду, приложив к губам дальнюю стенку стакана. Третье. Задержите дыхание. Четвертое. Съешьте чайную ложку сахара. Пятое. Пососите дольку лимона или лайма. Шестое. Выпейте стакан воды из трубочки, заткнув пальцами уши. Седьмое. Тяните вверх волосы на макушке в течение 1-2 минут. Восьмое. Поместите ватный диск на небо и слегка потрите. 9 силой надавите на корень языка. Поможет ли ванна из томатного сока избавиться от запаха скунса? В восьмой серии первого сезона сериала «Семья партридж» скунс пробирается в семейный автобус, превращая всех партриджей в вонючек. Рубин вспоминает, что от зловонного запаха можно избавиться с помощью томатного сока, так что вся семья купается в нем. Все получается, однако из-за их собаки история со скунсом повторяется. Так как времени второй раз принимать ванну нет, их группа отыгрывает свой концерт в детской больнице в застекленной операционной. Отличный телесериал. Своим зловонием разбрызгиваемые скунсом выделения обязаны сернистым соединением. Принято считать, что томатный сок помогает избавиться от неприятного запаха, однако никаких научных подтверждений этому нет. Вполне вероятно, что томатный сок попросту перебивает своим запахом вонь скунса. Чтобы избавиться от скунсовой вони животных, рекомендуется использовать литр трехпроцентной перекиси водорода, смешанный со стаканом пищевой соды и чайной ложкой жидкости для мытья посуды. Люди также могут попробовать это средство, однако следует соблюдать осторожность, так как оно обладает отбеливающим эффектом. Помогает ли свежая петрушка избавиться от неприятного запаха изо рта? В былые времена петрушка использовалась для приготовления универсальных лекарств, общеукрепляющих средств, противоядий, а также лекарств от камней в почках и мочевом пузыре. Петрушка богата витаминами и минералами, в особенности витаминами А и С. Считается также, что она содержит много антиоксидантов. Кроме того, петрушка может помочь избавиться от неприятного запаха изо рта, хотя медицинских исследований ее эффективности при халитозе не было. Следует отметить, что существует две разновидности петрушки – курчавая и листовая, обладающая самым выраженным ароматом. Именно листовая петрушка лучше всего справится с неприятным дыханием после острого хот-дога с луком. Правда ли теплое молоко помогает уснуть? Снотворные свойства молока особо не изучались учеными. Однако лучше уж выпить стакан молока, чем глотать таблетки или напиваться до отключки. Есть несколько теорий, объясняющих, почему оно действительно может помочь со сном. Молоко содержит триптофан. То самое вещество, из-за которого после обеда на День Благодарения всех тянет в сон. Своим теплом молоко незначительно меняет температуру тела, что порой также помогает уснуть. Кроме того, молоко содержит мелатонин, натуральное снотворное. Одна компания из Англии, Nighttime Milk, даже продает коровье молоко исключительно ночного удоя, так как в ночное время уровень мелатонина максимален. Это молоко рекламируется в качестве снотворного средства. А это в очередной раз доказывает, что люди в наши дни будут покупать что угодно.